Глава четырнадцатая. «Подъем, секундант!» Я сбросил с Баритинского покрывала и тряхнул его за плечо. «Выезжаем через час». Интересно, во сколько все разошлись? Вчера Гриша баретинский мгновенно стал душой компании. Он шутил, веселился, рассказывал смешные истории и не забывал пить за троих. Сомня не стал засиживаться за столом. Около полуночи взял за руку Киру и свалил с ней в спальню. Слава ордену, что Гриша не заметил нашего отсутствия и не стал стучать в дверь. В этот вечер ему хватало собеседников. Спустившись утром вниз, я обнаружил, что князь Григорий Боретинский с комфортом устроился на диванчике в гостиной. Диванчик был слишком коротким, и князю пришлось подтянуть худые колени почти к подбородку. Чтобы не замерзнуть, он натянул на себя покрывало. Я только покачал головой. И вот этому человеку Алена Ивановна вчера лично показывала лучшую гостевую спальню на втором этаже. «Зачем?» Я снова тряхнул князя за плечо. «Гриша, просыпайся!» Баритинский открыл глаза. Секунду смотрел перед собой, соображая, где находится, потом перевел взгляд на меня. «Сколько времени?» «Шесть утра. Пора собираться». Баритинский вытянул ноги и рывком сел. Судя по мешкам под глазами, он совершенно не выспался. Всклокоченные волосы князя торчали в разные стороны. «Шампанского хочешь?» — усмехнулся я. Князь стряхнул головой и поморщился. «Сначала в душ». «Идем». Я показал ему ванную комнату, а сам прошел на кухню и сварил себе кофе. Алена Ивановна уже была здесь. Она мыла посуду после вчерашних посиделок. «Доброе утро, Алена Ивановна!» — улыбнулся я. «Как Степа?» «Радуется», — шепотом сказала Достоевская, вытирая руки. «Но ему надо отдохнуть. Сегодня он заснул только под утро». «Что, Баритинский не давал вам покоя?» — поморщился я. Алена Ивановна улыбнулась. «Нет, Григорий Александрович не виноват. Он веселый и добрый, а Степан не отходил от сына и Маши. Потом до утра рассказывал мне про свою жизнь. Знаете, Никита Васильевич, это так странно». Сын старше отца. Достоевская покачала головой. Надеюсь, у них все наладится. Так вы тоже не выспались, сообразил я. Идите отдыхать, Алена Ивановна. Я достаточно отдохнула после смерти, улыбнулась Достоевская. Поэтому с удовольствием займусь завтраком. Чего бы вам хотелось? У вас изумительно получаются блины, честно сказал я. Тогда я сейчас испеку, обрадовалась Алена Ивановна. Хотите с мясом? Очень. Я толкнул стеклянную дверь с чашкой в руках вышел на террасу. Утро было хмурым и зябким, как часто случается в столице под осень. В низком небе висели мягкие облака, похожие на сонных призраков, а на траве блесели крупные капли росы. Поежившись, я сделал большой глоток горячего кофе и почувствовал, что окончательно проснулся. За моей спиной послышался звон венчика о крае металлической миски. Потом из приоткрытой двери запахло разогретым маслом. Алена Ивановна не теряла времени даром. Она уже смешала жидкое тесто и начала печь свои восхитительные блины. «Доброе утро, Алена Ивановна!» — услышал я веселый голос боритинского «Вы прекрасно выглядите! А что это у вас, блины? Мне двойную порцию, умоляю!» Он произнес это так жалобно, что Алена Ивановна рассмеялась. Я улыбнулся и сделал еще глоток кофе. Через минуту Баритинский с чашкой в руках присоединился ко мне на террасе. «Хорошо», — сказал он, глубоко вдохнув свежий утренний воздух. Я с интересом покосился на друга. Умытый и причёсанный, он выглядел почти человеком. Только покрасневшие глаза выдавали его состояние. «Начинаешь утро с кофе?» — пошутил я. «Не ожидал от тебя». «Хочу быть в форме перед дуэлью», — усмехнулся Баритинский. «Никита, мне нужен меч». «Зачем?» — удивился я. «Но ведь у Новикова будет секундант», — мечтательным тоном ответил Гриша. «А вдруг он окажется недостаточно почтительным? Тогда я вызову на дуэль его, и потом мы отпразднуем сразу две победы». Только тут я вспомнил, что так и не объяснил Грише условия нашей дуэли с Новиковым. Подумал еще секунду и решил, что будет веселее, если Баритинский узнает все уже на месте. В аномалии мне его помощь не потребуется, так что Гриша сможет с чистой совестью отдохнуть на свежем воздухе и прийти в себя после вчерашнего. «Конечно», — серьезным лицом кивнул я. «Сейчас попрошу Ильюху что-нибудь себе подобрать». Илья как раз спустился вниз и наливал себе кофе. «Вы уже встали?» — удивился он, увидев нас с Баритинским. «Отлично!» Алена Ивановна водрузила на стол большую тарелку, на которой возвышалась целая гора блинов и мы включились в веселую игру «Успей схватить блин раньше соседа». «Ильюха», — сказал я, макая блин в холодную густую сметану и запихивая его в рот. «Грише нужен меч». «Зачем?» — удивился Илья, взглянув на Баритинского. «Барон, ты же не собираешься?» «Тихо», — сказал я, «не спорь. Нужен, и все». «Ладно», — пожал плечами Илья, «пусть подберет себе что-нибудь в оружейке». Обрадованный Баритинский затолкал в себя сразу два блина и бодрым шагом пошел вооружаться. — Ты же не собираешься брать его в аномалию, барон? — спросил меня Илья. — Зачем он тебе там нужен? — Не собираюсь, — кивнул я. — Но «Ну, вообще-то Гриша только с виду такой раздолбай. Я в нем уверен. — Дело твое, барон, — не стал спорить Илья. — Давай обсудим, что нам предстоит. — Давай, — кивнул я. «Честно говоря, мне не нравится, что ты приплел к серьезной работе дуэль. Я бы даже запретил вам с Новиковым это мальчишество. Но, на ваше счастье, условия просто идеальные. Смотри». Илья сдвинул в сторону посуду и расстелил на столе карту Выборгского уезда. «Вот здесь открылись сразу две аномалии природы. Протало буквально в нескольких шагах друг от друга. Обе аномалии надо закрыть. Справитесь?» «Я справлюсь», — улыбнулся я а у Новикова спрашивай сам. «В любом случае ничего другого я вам предложить не могу», твердо сказал Илья. «Я высажу тебя и Баритинского возле аномалии природы, а сам с ребятами проеду дальше, вот сюда». Он подчеркнул ногтем точку на карте. Судя по обозначениям, она располагалась посреди густого леса. «Здесь открылась аномалия огня. Мы будем закрывать ее, на обратном пути заберем вас». «Годится?» кивнул я. «Барон». Эти аномалии меня тревожат, — нахмурился Илья. Поэтому у меня к тебе две просьбы. Во-первых, не рискуй понапрасну. Во-вторых, внимательно смотри по сторонам. Хорошо бы нам понять, почему аномалии открылись так неожиданно и все в одном месте. Я очень надеюсь на твое везение. Использую его на полную, — улыбнулся я. Но, возможно, это всего лишь случайность. — Хорошо бы, — вздохнул Илья. Тут к нам вернулся Баритинский. На его левом боку висел длинный прямой меч в простых ножнах. На рукояти меча не было никаких украшений, и это меня удивило. Я ожидал, что Гриша выберет более роскошное оружие. Баритинский с энтузиазмом тащил за собой ящик шампанского. Ящик печально позвякивал, словно предчувствуя свою судьбу. — Смотрите, что я нашел! — похвастался Гриша своей добычей. — Туороповская! Там еще был коньяк, но его я уже отнес к машине. «Мы не на пикник едем», — нахмурился Илья. Но я весело подмигнул ему. «Брось, люха Всегда хорошо совместить полезное с приятным. Когда ты последний раз отдыхал на природе?» «Давно», — согласился Илья. «То-то же». Выйдя на улицу, мы увидели, что Гриша пытается затолкать в багажник нашего внедорожника два мягких кресла. Ребята Ильи, удивленно косясь на Баритинского, усаживались во вторую машину. «Люблю отдыхать с комфортом!» — объяснил нам Гриша. — А лекаря мы захватили? — Не нужно, — улыбнулся я. Если кого-нибудь случайно ранит живчик его залатает. — О, кто это? — заинтересовался Гриша. — Мой от природы. Да ты его помнишь, вы с ним познакомились на пароходе. — Вы с Новиковым будете драться на мечах? — поинтересовался Гриша. — По-настоящему? — В общем, да, — кивнул я. — Там есть кое-какие дополнительные условия, я тебе потом расскажу. «Тогда я пока посплю», — обрадовался Баритинский. «Не хочу, чтобы рука дрожала». Он забрался на просторное сиденье машины, растянулся на нем и мгновенно уснул. Илья только пожал плечами. «Тимур, садись к ребятам», — сказал он своему помощнику. «Как-нибудь поместитесь». «Не нравится мне этот цирк, барон», — откровенно сказал Илья, внимательно следя за дорогой зачем ты потащил с собой баритинского пусть бы парень отсыпался спокойно ты становишься занудой ильюха усмехнулся я бери пример с гриши ему хреново после вчерашнего одержится бодро и весело но на каких демонов ты взял его с собой я пожал плечами он сам так решил я не собираюсь ему запрещать «Барон, я не сомневаюсь, что ты со своими демонами выиграешь дуэль. Скажи, ты уже решил, кого хочешь видеть главой губернской службы ликторов?» «Пока нет», — признался я. «Но точно знаю, кого не хочу видеть на этой должности. Мне не нужен человек, который попытается со мной конфликтовать. Это плохо кончится для него и для дела». «Я так и знал». «Барон, прошу тебя как друг, реши это побыстрее. Пока в службе не будет начальника, мы не можем набирать бойцов». А ты один не прикроешь всю губернию, если там тоже начнут внезапно открываться аномалии. — Отпусти со мной Ваньку, — предложил я. — Мы с ним точно сработаемся. — Нет, — отрезал Илья. — Ванька нужен мне в столице. — Тогда не мешай думать, — усмехнулся я. Не доезжая до Выборга, мы свернулись с шоссе налево и затряслись по ухабистой лесной дороге. Вторая машина ехала вплотную за нами. Баритинский, не просыпаясь, недовольно пробормотал. «Антон, не тряси меня, принеси устриц и пиво». В кармане Ильи запили калмагафон. «Да, Георгий Петрович», — ответил он на звонок. «Вы уже на месте? Мы вот-вот будем». Мы пробрались по размытой колее сквозь густой ельник и выехали на просторную поляну. Она как будто специально предназначалась для дуэли. На противоположных концах поляны, словно флаги враждебных армий, трепетали два портала, оба ярко-зеленого цвета. Две молодые аномалии природы. Команда Новикова уже была здесь. Они тоже приехали на двух машинах, борта которых были забрызганы свежей грязью. Илья остановил машину. Я перегнулся через сиденье и толкнул боритинского в плечо. «Гриша, просыпайся, приехали!» Затем вылез из машины, с удовольствием подвигал руками, разминая тело, которое затекло в долгой поездке, и с любопытством оглядел команду Новикова. Генерал Новиков подобрал себе опытных бойцов. Судя по выправке, все они были военными. Об этом говорили и скупые движения, и внимательные взгляды, и немногословность. Ребята отлично понимали друг друга, это была слаженная команда. Я не сомневался, что они легко закроют аномалию. Ну, одной заботы меньше. Гриша тоже выбрался из машины, недоуменно покрутил головой и увидел порталы. На его лице появилось удивление. «А это зачем?» «У нас с генералом будет не совсем обычная дуэль», — объяснил я. «Мы будем одновременно закрывать аномалии. Победит тот, кто справится быстрее». «Понятно», — покладиста кивнул Гриша. «Значит, пикник откладывается. Но я все равно выгружу вещи». И он принялся спокойно разгружать машину. Генерал Новиков подошел к нам. За ним шел один из его бойцов. «А где ваша команда, господин барон?» — спросил он. «Во второй машине все семь человек, или они подъедут позже? Мы ждем уже достаточно давно». «Это нарушение этикета», — негромко обронил его боец. «Мне не нужна команда», — улыбнулся я. «Я пойду один, а вторая машина поедет закрывать другую аномалию». Ноздри Новикова расширились, генерал изволил сердиться. «Что за шутки?» — резко спросил он. «Вы отказываетесь от дуэли?» «С чего вы взяли, генерал? По условиям дуэли моя команда не должна быть больше вашей». «Вот она и не больше. А остальное вас не касается. Я закрою свою аномалию, а вы займитесь своей...» «Хорошо», — процедил Новиков. Но тут вмешался Гриша баретинский «Как это один?» — удивился он, опуская на траву ящик шампанским. «А я...» «Гриша, спасибо тебе за то, что хочешь помочь», — мягко сказал я. «Правда, я очень ценю. Но мне не нужна помощь. Я справлюсь сам, а ты... Подожди меня здесь, ладно?» «Не сомневаюсь, что справишься», — весело усмехнулся Баритинский. «Я уже видел это на пароходе. Договорились, Никита. Это твоя дуэль, я не хочу тебе мешать. Пока пожарю мясо и поставлю вино на лед». «Спасибо, дружище», — с облегчением кивнул я. «Ты меня очень порадовал». Я и в самом деле был благодарен Баритинскому за то, что он не стал обижаться и осложнять дело. «А это ваш слуга, господин барон?» — с усмешкой спросил боец Новикова. «Огненные демоны». Плечи Баритинского напряглись. Он повернулся к бойцу Новикова и пристально взглянул на него. «Это прозвучало оскорбительно», — медленно протянул Гриша. «И что?» — усмехнулся боец. «Помолчите, капитан», — резко оборвал его генерал. «Похоже, у нас проблема», — спокойно сказал я. «Ваш человек оскорбил моего друга. Сейчас князь Баритинский вызовет его на дуэль и убьет». Остальные ваши люди захотят отомстить за смерть товарища, и мне придется убить их. А потом самому закрывать обе аномалии, не могу же я подвести Илью. Господин генерал, вам не кажется, что это чересчур причудливый план?» Новиков пристально смотрел на меня, потом перевел взгляд на Баритинского. «Князь, я приношу вам извинения за недостойное поведение моего подчиненного. Прошу вас не осложнять нашу дуэль с бароном Волковым». «Извинения принимаются», — с достоинством кивнул Баритинский. «Но этого недостаточно. Теперь я тоже участник дуэли. Никита, я пойду с тобой в аномалию. Мы закроем ее вместе и утрем нос этим ребятам». Я просчитал это предложение еще секунду назад. Другого выхода и в самом деле не было. Не мог же мой друг молча проглотить оскорбление. Поэтому я спокойно кивнул. «Хорошо, Гриша, пойдем вместе, но все же поставь шампанское на лед, оно нам скоро пригодится». «Никита, ты такой заботливый!» — умилился Ксантип. «Цыть, демон!» — цыкнул я на него. «Готовься к драке!» «А ты и меня выпустишь?» — обрадовался демон воды. «Нет, но ты будешь усиливать меня и делать ловушки, если понадобится». «Отлично!» «Господин генерал, думаю, нам пора начинать», — сказал я Новикову. Входим в аномалии одновременно. Ваша команда готова? Разумеется, — кивнул генерал. Тогда давайте приступим. Я первым шагнул в портал и огляделся. Передо мной лежала болотистая местность, поросшая невысокой густой растительностью. В аномалии было жарко и влажно. Ну, хотя бы не джунгли. Отлично. Необычное местечко, — сказал Баритинский, входя в аномалию следом за мной. Ну что, ты налево, я направо? Он вытащил меч. «Гриша, ты когда-нибудь бывал в аномалии природы?» — остановил я его. «Нет, это впервые», — признался Баритинский. «Тогда не будем рисковать», — усмехнулся я. Я щелкнул пальцами, и перед нами возник циклоп. Огромный рогатый демон сжимал в кулаке свою любимую огненную плеть. «Хорошо», — оглядываясь, прорычал циклоп. «Спасибо, Ник». «На здоровье», — усмехнулся я и снова щелкнул пальцами. Рядом с циклопом появился сияющий демон молнии. Щелчок, рядом с ним возник демон льда. На его покатом плече лежал огромный ледяной молот. Щелчок, огромный паук, растопырил длинные лапы, настороженно глядя по сторонам фиолетовыми глазами. «Разомнись, убийца», — сказал я ему. «Только не уничтожь всю аномалию». «Хорошо», — просвистел паук. «Последним щелчком я воплотил живчика». Лопоухий зеленый демон смотрелся карликом на фоне своих огромных собратьев. «Живчик, ты хорошо знаешь аномалии природы. Выследи высшего демона и приведи нас к нему». «Сделаю ник», — ответил Живчик. «Кто это?» — ошарашенно спросил Баритинский, тараща глаза на демонов. «Мой засадный полк», — усмехнулся я. «В команде Новикова восемь бойцов. Нас теперь тоже восемь. Так что все честно». «Почему нас восемь?» — нахмурился Баритинский, пересчитывая демонов но только семь». «Есть еще умник», — объяснил я. «Он будет загонять местных демонов на нас». Я поднял руку, привлекая к себе внимание. «План такой. Демоны идут впереди и уничтожают все живое. Мы двигаемся за ними на подстраховке. Гриша, внимательно смотри под ноги, чтобы не наступить на змею. В аномалиях природы полно ядовитой живности». «Так не пойдет, Никита», — неожиданно возразил Баритинский. «Я тоже хочу драться. Теперь это и моя дуэль. Я не хочу быть в ней зрителем». «Уверен?» — спросил я. «Да», — кивнул Гриша, сжимая меч. «Хорошо, меняем план. Мы с Баритинским пойдем в центре, живчик с нами, остальные цепью справа и слева от нас. Готовы?» «Готовы!» — оглушил меня задорный рев. «Тогда погнали, демоны!»